Глава 45. К открытию магазина и кофейни были изготовлены пять видов конфет с цукатами, простые, с двумя видами орехов и прослойкой из мармелада. Такие же виды были повторены в шоколадных плитках. Также клиентам моей кофейни должен был подаваться горячий шоколад. Я надеялась на то, что жители столицы, попробовав шоколад за чашечкой кофе или чая, с удовольствием купят шоколадные плитки домой или в подарок. Оберточные фантики и коробки с акварельными пейзажами уже ждали своего часа в магазине. Моя талантливая художница-гимназистка подготовила эскизы семи вариантов разных картин, и мы успели их даже отпечатать в небольшой типографии. Все было готово к открытию моей шоколадницы. Сегодня, я надеялась, придет множество посетителей на открытие необычного магазина. Ведь рекламой занималась Елена, моя любимая сестра. Весь этот месяц она ездила с визитами к многочисленным знакомым и презентовала визитки моего будущего шоколадного магазина. Она раздавала просто на улице карточки и объявляла, когда состоится открытие. Я была очень благодарна ей за помощь. Она вызвалась сама на это дело. Также я попросила сестру дать объявление в двух-трех крупных газетах, в разделе, где обычно печатали известия о событиях в Петербурге. Я надеялась на то, что сплетни и сарафанное радио сработает, и сегодня наверняка придет множество народу, даже просто поглазеть. Но попробовав мой шоколад, уже точно не останутся равнодушными и не уйдут без покупок. Я в этом даже не сомневалась. В свой магазин на Невском я приехала за час до открытия. Меня сопровождал Муранов. Елена чувствовала себя плохо, оттого не смогла поехать. Зайдя в шоколадницу, где уже вовсю кипели приготовления к первым клиентам, я проверила все товары. Отметила, что конфеты разложены красиво на высокие фарфоровые этажерки, а шоколадные плитки завернуты в стильные классические обертки а рождественские открытки начала 20 века. Я поговорила с тремя служащими лавки и отправилась проверить кофейню. Для этого перешла в соседний зал, дверь в которой была прикрыта бархатными портьерами. С улицы в мое заведение было два входа. Один был в кофейню, второй в магазин. Но можно было перейти и внутри помещения. В кофейне тоже все было готово. Три официанта и кондитер с двумя поварятами. Уже все приготовили. И разнообразные пирожные с шоколадом, и горячие напитки. Ровно в одиннадцать утра я подошла к дверям кофейни и открыла их. Ожидала, что меня как минимум на ступенях встретят первые нетерпеливые посетители. Но крыльцо оказалось пустым. Я вышла на улицу и огляделась по сторонам, но и у второго входа не наблюдалось посетителей. Столичные жители спокойно проходили по проспекту по своим делам. Правда, иногда поднимали голову на вывеску кофейни и снова отворачивались. Зайдя обратно в свое заведение, я оглядела всех своих подчиненных и, подбадривающе улыбнувшись, сказала «Будем ждать». Первые посетители пришли только через час. Это были две дамы, хорошо одетые, в шляпках и с небольшими коробками. Явно они прогуливались по магазинам на Невском проспекте и решили зайти выпить чашечку кофе после. Я сама вышла к ним и спросила, что бы они желали попробовать. Подала меню и поинтересовалась, не хотят ли они попробовать горячего шоколада. мы удивились и сказали, что не слышали, что шоколад теперь есть и в Петербурге. Через полчаса они ушли довольные, обещая зайти еще как-нибудь. Но от покупок в моей шоколадной лавке отказались. До обеда приходили еще несколько посетителей, в основном в кафе. В шоколадной лавке купили только одну коробку конфет и пару плиток шоколада, и то потому, что тот покупатель оказался любителем шоколада. Он долгое время жил в Париже, так что нахваливать ему достоинство этого лакомства было не нужно. Все мои девять служащих удрученно вздыхали и с нетерпением ожидали клиентов, которых было очень и очень мало. Весь день я проторчала в шоколаднице. И за весь день пришло только двадцать два посетителя. Почему мое заведение не пользовалось спросом, я не могла понять. Ведь в трех главных газетах столицы об открытии моего магазина должны были напечатать большие объявления несколько раз в течение недели. И Елена почти две недели ездила на рауты и балы, раздавала визитные карточки о моей шоколаднице. Я знала, что многие дворяне и горожане часто бывают за границей и знают о шоколаде. «Оттого мое заведение, единственное такое в Петербурге, должно было вызвать ажиотаж при верной рекламе». Уже после полудня, чуя неладное, я стала спрашивать у немногочисленных посетителей, откуда они узнали о моей шоколаднице. Все они отвечали одинаково, шли по проспекту и увидели интересное название. Решив, что это новое кафе, заходили в него, чтобы попить чай или кофе. Но то, что мое заведение связано именно с шоколадом, они и не подозревали, пока не попадали внутрь. Все это навело меня на странные, неприятные мысли. Около пяти часов, когда за мной должен был заехать Анатолий, который оставил меня в шоколаднице еще в десять утра, я стояла у входа, выискивала глазами нужного мне человека. Едва мальчишка посмотрел на меня, я поманила его рукой. Он подбежал ближе, и я спросила его, «Хочешь заработать рубль?» «Целый рубль, богатая сударыня?» «Да. Принесешь мне все выпуски трех газет за последнюю неделю. Обе ведомости — Пчелу и Северную почту. Заплачу тебе три рубля». Мальчишка согласно закивал и убежал выполнять мое поручение. В тот вечер я была так расстроена, что едва Анатолий привез меня домой, я сразу отправилась спать, даже без ужина, только поцеловала на ночь Лизу. На следующее утро картина не изменилась. В первый час работы в шоколадницу пришло всего три посетителя. Я была уже в панике и полном расстройстве чувств. И тут в мою кофейню пожаловала знакомая мне дама, мадам Золотарева. «Ольга Михайловна!» – воскликнула я, подходя к ней и ее двум подругам, стоящим у входа. «Как я рада вас видеть! Заходите, пожалуйста! Вы пришли по совету Елены?» «Елены?» – удивилась Золотарева. «Нет, милая, мы просто случайно увидели эту необычную вывеску на фронтоне и подумали о том, что здесь может продаваться шоколад». «Да, так и есть», – закивала я. «Вы можете откушать чай с шоколадными пирожными или купить конфеты из шоколада у нас. Они все на развес, и все можно попробовать. Вы ведь ели уже шоколад?» «Да, давно, когда была в Пруссии с мужем в свадебном путешествии. Я усадила дам за лучший столик». Пока они ждали свой заказ, присела к ним. Меня уже второй день мучил один неприятный вопрос. «Разве Елена не давала вам визиток об открытии моей шоколадницы?» – спросила я дам. «Она ведь неделю назад ездила к вам на бал, Ольга Михайловна, и сказала, что раздала почти пятьдесят визиток». Дамы начали отрицать это и заявили, что ни о каких визитках не знают, как и о том, что вчера открылась шоколадница». После того, как Золотарёва и её подруги покинули заведение, купив пять шоколадных плиток и две коробки конфет, я удручённо размышляла над их словами. По всему выходило, что моя сестрица не отдавала никому моих визиток. Ведь подруга Золотарёвой, графиня Оленёва, так и сказала, что видела мою сестрицу три раза на этой неделе на раутах и балах. И нигде Елена даже не говорила о моём новом магазине. И про визитки никто ничего не знает. Это известие привело меня в полное замешательство. Неужели Елена не отдавала моей визитки никому? Но от отчего? Она же сама вызвалась помогать мне с рекламой. Мои мрачные думы прервал знакомый голос. «Дорогая Мария, какое чудесное заведение!» Я резко обернулась к входным дверям и поджала губы. В шоколадницу вошел Денис Вебер, как всегда, одетый с иголочки в модный сюртук и брюки. И благоухающий, словно шикарный пион в саду.